Глава 5 Работа наоборот. Начинать с желаемого клиентского опыта. Отталкиваться от ожиданий клиента и работать наоборот сложнее, чем это звучит, но это открытый путь к новаторству и удовлетворению клиентов. Полезный инструмент работы наоборот – написание пресс-релиза и раздела FAQ до начала создания продукта. Большая часть основных продуктов и инициатив Amazon с 2004 года имеет одну общую черту, характерную для компании. Они были созданы с помощью процесса, называемого работа наоборот. Работа наоборот это систематический подход к отбору идей и созданию новых продуктов. Его основополагающий тезис начать с определения клиентского опыта, а затем Итерационно работать в обратном направлении от этой точки, пока группа не достигнет четкого понимания того, что именно требуется создать. Основным инструментом этого подхода является еще одна форма текстового описания, называемая пресс-релиз «Часто задаваемые вопросы», сокращенно PR-FAQ. Мы оба были свидетелями рождения этого инструмента. Во время запуска процесса «Работы наоборот» Колин был на должности помощника Джеффа, и он принимал участие в каждом анализе «Работы наоборот», представленном Джеффу в течение последующих 12 месяцев. А опыт Билла был выкован в процессе применения и доработки концепции «Работы наоборот» на ранних этапах этого процесса, который привел к разработке всех цифровых медиапродуктов. Пробы и ошибки, последующий успех. Работа помощником Джеффа чем-то напоминала питье из пожарного шланга. Одна из неожиданных проблем данной работы, которую я, Колин, заметил достаточно скоро, заключалась в том, сколько событий происходило каждый день. Каждую неделю Джефф, а значит и я, проводили три регулярных совещания. Четырёхчасовые совещания S-группы описанная в предыдущей главе, еженедельный анализ финансово-хозяйственной деятельности, глава 6, и неформальный завтрак из группы с утра по понедельникам где-нибудь неподалеку от офиса. Кроме них, каждый отдельно взятый день мы обычно встречаемся с двумя-четыремя производственными группами, проводя с ними от часа до двух, занимаясь углубленным анализом новых продуктов и сервисов. Добавьте периодические обновления информации по розничной торговле, финансам и ведению деятельности, плюс одну-две противопожарные тренировки, которые требовали немедленного внимания, и вы получите обычную неделю. Совещания производственной группы обычно отнимали колоссальный объем свободных часов в неделю. Нам с Джеффом нужно было входить в курс дела с момента предыдущей встречи с каждой группой. Поэтому первая часть каждого совещания могла рассматриваться как время на подготовку. Затем мы обсуждали прогресс, достигнутый с момента нашего последнего совещания, задавали вопросы и отвечали на них, обсуждали новые задачи или проблемы и согласовывали следующие шаги, которые необходимо было выполнить до следующей встречи с этой группой. Несмотря на то, что все хотели сделать как лучше, Эти совещания часто были не защищены от ошибок и неэффективны. Иногда время на подготовку отнимало большую часть совещания. Группы, абсолютно справедливо гордящиеся своими недавними достижениями, хотели поговорить об этом вместо того, чтобы обсуждать важные решения, о которых мы хотели спросить. Поэтому, когда команда подытоживала свою работу, уже не оставалось достаточно времени для того, чтобы проанализировать действительно серьезные вопросы. В другой раз мы слишком поздно обнаруживали, что группа не согласовывала с Джеффом план совещания и отклонилась от темы предыдущей встречи. Когда такое происходило, это очень сильно выбивало всех, не говоря уже о ценном времени, потраченном впустую. Как я уже упоминал ранее, одна из моих обязанностей в качестве помощника Джеффа заключалась в том, чтобы помогать ему оставаться максимально эффективным. Нашей целью было улучшить каждый этап этих производственных совещаний. Нам нужно было начать, быстро и точно фиксируя важную информацию во время подготовительной части совещания. Затем необходимо было сосредоточиться на более важных вопросах, которые могли бы продвинуть нас вперед. В довершение мы должны были наметить четкую траекторию, по которой команды должны следовать от текущего собрания к следующему. Если бы все совещания проходили по такому плану, это было бы огромной победой для всех. Мы стали бы более эффективны в решении сложных проблем, что помогло бы нам быстрее принимать качественные решения. С таким ускорением Джефф мог бы тщательнее взаимодействовать с большим количеством групп. Пока я пытался помочь разобраться со всем этим, Джефф уделял несоразмерно много своего времени цифровой трансформации Амазон и тому, что в итоге стало первым набором службы облачных вычислений Амазон. Так что мне было нелегко достичь своей цели. Период проб и ошибок продолжался долгие месяцы. Джефф тестировал разные идеи, некоторые из них казались сумасшедшими, такие как, например, начинать разработку технико-экономического предложения с написания руководства пользователя или технического руководства API — прикладного программного интерфейса, основываясь исключительно на макетах и других подходах к визуализации результатов проекта. Я помню истерические телефонные звонки от производственных менеджеров, далеких от техники, которые говорили «Колин!» У меня должна быть встреча с Джеффом на следующей неделе. Можешь прислать мне хороший пример руководства пользователя. Кроме того, я должен написать что-то, что называется руководством по API. Но я понятия не имею, что это такое. Мы не остановились ни на одном из этих экспериментальных форматов и перестали их использовать, когда поняли, что они контрпродуктивны. В итоге, то, что показало себя наилучшим образом в работе, Это операция на основополагающий принцип Амазон, максимальная ориентация на клиента и простой, но гибкий способ презентации идей в формате текстового описания. Эти два элемента образуют процесс работы наоборот, начинать от клиентского опыта и работать в обратном направлении от него путем написания пресс-релиза, который буквально анонсирует данный продукт, как если бы он был готов к запуску, или раздела FAQ, предвосхищающего сложные вопросы. И хотя в следующем разделе приводится описание процесса работы наоборот в разрезе опыта группы внедрения цифровых технологий, некоторые другие группы прошли через аналогичный процесс. Объединение опыта этих команд позволило нам отточить и привести принцип работы наоборот к его окончательному виду. А где макеты? Бил и запуск цифровых сервисов. В 2004 году я, Бил, был одним из руководителей, отобранных для создания и руководства Организации цифровых мультимедиа Amazon. Мне не терпелось запустить новые хранилища для цифровой музыки, фильмов и телевизионных шоу. Мне также нужно было модернизировать наш магазин электронных книг, который был запущен в 2000 году и в то время был небольшим, поскольку электронные книги можно было читать только на компьютере, и они были более дорогими по сравнению с печатными изданиями. Я предполагал, что процесс запуска цифровых мультимедийных служб будет практически таким же, каким он был для других новых бизнес-проектов Amazon – игрушек, электроники – инструмента, например, которые назывались «расширение категорий». Для этих запусков процесс был простейшим. Группа собирала данные для создания каталога продукции, устанавливала связи с производителями, которые будут их поставлять, определяла цены, создавала содержание страниц данной категории и затем запускала ее. Это было непросто, но мы не изобретали новый магазин или клиентский опыт с чистого листа. Как мне предстояло узнать, процесс создания бизнеса цифровых мультимедиа будет совершенно другим, потому что для создания качественного клиентского опыта в цифровых мультимедиа требовалось гораздо больше, чем просто добавить еще одну категорию розничной торговли на сайт Amazon Первая часть процесса проходила как обычно. Наша группа из трех или четырех человек разработала планы с использованием отработанных на практике методов того времени в стиле MBA. Мы собрали данные о размере рыночных возможностей и построили финансовые модели, прогнозируя наши ежегодные продажи по каждой категории, включая, конечно, рост продаж цифровых продуктов. Затем мы рассчитали валовую прибыль, исходя из определенной стоимости товаров, устанавливаемой нашими поставщиками. Учитывая размер группы, которая нам могла потребоваться для поддержки этого бизнеса, мы спланировали прибыль от основной деятельности. Мы обрисовали в общих чертах сделки, которые мы будем заключать с медиакомпаниями, и прикинули нашу политику ценообразования. Ориентируясь на клиентов, мы описали, как этот сервис будет работать для них. В завершении мы перенесли всю информацию в четких и ясных слайдах PowerPoint, Это все происходило за несколько месяцев до перехода на текстовые описания. И подробных таблицах Excel. Мы провели несколько совещаний с Джеффом, чтобы представить наши идеи. На каждом из них он внимательно слушал то, что мы хотели сказать. Задавал прощупывающие вопросы и изучал финансовые документы. Но он никогда не казался удовлетворенным или убежденным. Он находил наши предложения недостаточно проработанными в плане того, как данный сервис будет работать для клиентов. И в конце концов он неизменно спрашивал, а где макеты? Джефф имел в виду визуальное представление, которое могло в точности продемонстрировать, как новый сервис будет выглядеть на сайте Amazon. Макеты должны были быть подробными, отображающими весь клиентский опыт. От загрузки страницы до покупки. Дизайн экрана, кнопки, текст, последовательность нажатий мышью. Все полностью. Для создания выразительного и информативного макета вам нужно тщательно продумать каждый элемент, который будет предлагать данный сервис. Какой путь будет предоставлен клиенту. Как все функции будут работать на данной странице. Это требует огромной работы. Продумать весь бизнес-процесс. И еще столько же усилий приложить для создания и проработки средств визуализации. У нас не было никаких макетов. Мы только хотели заинтересовать Джеффа этой возможностью. Показать ему, что этот цифровой медиабизнес может быть большим. Согласовать бюджет и дать команде зеленый свет. Мы бы занялись клиентским опытом и другими частностями после получения его одобрения. Но если Джефф хочет увидеть макеты, то вам лучше сделать макеты. Несколькими неделями позже мы вернулись черновыми макетами в руках. Джефф внимательно выслушал нашу презентацию и затем начал задавать подробные вопросы о каждой кнопке, слове, ссылке и цвете. Что касается музыки, он спросил, чем наш сервис будет лучше, чем iTunes. Что касается электронных книг, Он хотел знать, сколько будут стоить эти электронные книги. Он спросил, смогут ли люди читать свои электронные книги на планшете или телефоне, а также на компьютере. Мы отвечали то же, что и раньше. Мы не разбирались со всеми этими вопросами. Нам было нужно только его принципиальное согласие, чтобы мы могли нанять команду, начать переговоры по контрактам с медиакомпаниями и что-то запускать. Джефф был не в восторге от такого ответа. Совершенно. Он хотел точно знать, что мы собираемся создать и чем это будет лучше для клиентов по сравнению с конкурентами. Он хотел, чтобы мы согласовали все эти детали прежде, чем начнем набирать команду или устанавливать отношения с продавцами или что-то создавать. Было очевидно, что недоделанные макеты были ничем не лучше, а, возможно, и хуже, чем их полное отсутствие. Для Джеффа сырой макет был доказательством сырой идеи. И он, недолго думая, говорил об этом, часто используя крепкие выражения, чтобы его позиция была абсолютно понятна. «Джефф хотел, чтобы мы поняли, что мы не можем просто ринуться по первой попавшейся и наиболее удобной дорожке в погоне за новой возможностью». Нам нужно было тщательно продумать план в мельчайших подробностях. Мы вернулись к работе. И чем глубже мы копали, тем яснее становилось, что цифровые медиа будут не похожи ни на одну другую категорию товаров Амазон. Очевидная разница заключалась в том, что мы не будем доставлять коричневые коробки клиентам, а будем предоставлять биты цифровой информации по проводам. Это была самая легкая часть. Также нужно было найти отличный способ для того, чтобы клиент смог управлять, читать и слушать или просматривать эти приобретенные им биты информации. Для этого требовались клиентские приложения и аппаратные средства. Мы продолжали встречи с Джеффом и пробовали использовать различные виды таблиц данных и слайдов PowerPoint для того, чтобы представлять и анализировать свои идеи. Но ни один из них не казался особенно эффективным. В какой-то момент, не помню точно, когда именно, Джефф предложил изменить тактику на следующем совещании. Он сказал «Забудьте про таблицы и слайды». Вместо этого каждый сотрудник из состава группы должен был написать текстовый документ описательного характера. В этом документе каждый должен был изложить его лучшую идею устройства или сервиса для цифрового медиабизнеса. Настал момент следующего совещания, и все мы пришли со своими текстовыми описаниями. Как уже говорилось, наша группа была одной из нескольких групп, участвующих в начальном этапе внедрения текстовых описаний в нашей компании до их официального введения в практику. Мы раздали их друг другу и прочли, а потом обсудили одну за другой. Кто-то один предложил устройство для чтения электронных книг на основе новых экранов с технологией e-Link. Другой описывал новый взгляд на mp3-плеер. Джефф написал свое собственное описание об устройстве, называемом Amazon Pack. Оно могло бы располагаться на вашей столешнице и реагировать на такие команды, как «Пак, пожалуйста, закажи мне 3 литра молока». И Пак затем разместит заказ на Amazon. Большим открытием этого процесса были не только любая из идей по данному продукту. Как мы описывали в главе 4, прорывом стал сам документ. Мы освободились от количественных требований Excel, визуального искушения PowerPoint и отвлекающего влияния личной эффективности. Идея должна была быть прописана. Прописывание наших идей было трудной работой. От нас требовалась скрупулезность и точность. Мы должны были описать функции, ценообразования, как данный сервис будет работать, зачем он будет нужен клиентам. Сырые мысли было труднее скрыть на печатной странице, чем на слайдах PowerPoint. Их нельзя было представить в лучшем свете благодаря личному обаянию во время презентации. После того, как мы стали использовать письменные документы, наши совещания изменились. На них стало больше сути и больше подробностей для обсуждения, поэтому заседания стали более оживленными и продолжительными. Мы не были так сосредоточены на форме отчета о прибылях и убытках и прогнозируемой доле сегмента рынка. Мы говорили долго и пространно о самой услуге, опыте и какие продукты и услуги, по нашему мнению, заинтересовали бы клиента больше всего. После множества проб ошибок, постепенных подвижек в этом направлении во многих командах, участвующих в эксперименте по написанию текстовых отчетов, Джефф стал продвигать эту идею дальше. А что, если подумать об описании концепции продукта, как о пресс-релизе? Обычно в типичной организации пресс-релиз пишется на завершающем этапе процесса разработки продукта. Инженеры и производственные менеджеры — завершают свою работу и устраняются от участия в дальнейшем процессе, передавая данные специалистам, занимающимся маркетингом и продажами, которые смотрят на продукт с точки зрения клиента часто в первый раз. Именно они создают пресс-релиз, описывающий уникальные преимущества и фантастические достоинства и предназначенный для создания ажиотажа, привлечения внимания И самое главное для того, чтобы побудить клиентов повскакивать со своих стульев и помчаться покупать. Так выглядит стандартный процесс, когда компания работает вперед. Руководители выходят с предложением продукта или направления деятельности, которые подходят для компании, и затем пытаются приспособить его под те нужды потребителя, которые еще не были удовлетворены. Джефф считал, что такой подход может привести к некоторым нежелательным результатам. Чтобы донести свою точку зрения, он использовал компанию Sony как гипотетический пример. Предположим, Sony решает выпустить новый телевизор. Группа продаж и маркетинга провела исследование предпочтений клиентов и тенденций рынка, но не обязательно по клиентскому опыту. И определила, что Sony следует предложить 44-дюймовый телевизор, с рекомендуемой ценой 1999 долларов США. При этом команда инженеров работала над новым телевизором в течение довольно долгого времени. Их внимание было сосредоточено не на цене, а на качестве изображения с более высоким разрешением. Стоимость одного производства такого телевизора составила 2000 долларов США. Таким образом, ни при каких условиях его розничная цена не может составлять 1999 долларов США. Если эти два подразделения начали бы процесс с написания пресс-релиза, они бы согласовали его характеристики, стоимость, клиентский опыт и цену. Затем они могли бы выполнить работу наоборот и сформулировать, что именно они создают. Таким образом, они бы увидели проблемы, с которыми они столкнутся при разработке, и производстве данного продукта. Пресс-релиз по Kindle Kindle был первым продуктом, предложенным группой цифровых медиа. Он, наряду с несколькими продуктами AWS, был одним из первых продуктов на Amazon, которые создавались с использованием пресс-релизов. Kindle был прорывом по многим направлениям. В нем использовался дисплей по технологии E-Ink. Клиент мог прийти в магазин, купить и загрузить книги непосредственно с устройства. Ему не нужно было подключаться к компьютеру или Wi-Fi. Kindle предлагал больше электронных книг, чем любое другое устройство или сервис, имеющийся на тот момент времени, и его цена была ниже. Сегодня такой набор функций выглядит абсолютно стандартным. В 2007 году он был беспрецедентным. Но начинался Kindle не так. На ранних этапах его разработки, до того, как мы начали использовать пресс-релизы и когда мы еще использовали PowerPoint и Excel, мы не составляли описание такого устройства, которое могло бы делать все эти вещи с точки зрения клиента. Мы сосредоточились на технологических проблемах, ограничениях бизнеса, продажах, и финансовых перспективах, а также на возможностях маркетинга. Мы работали вперед, пытались придумать продукт, который был бы привлекательным для Amazon, а не для клиента. Когда мы написали пресс-релиз для Kindle и стали работать наоборот, все поменялось. Теперь мы сфокусировались на том, что было бы хорошо для клиентов. Прекрасный экран для приятного чтения. Процесс заказа, который бы упростил покупку и загрузку книг. Огромный выбор наименований книг. Низкие цены. Мы бы никогда не сделали прорыв, необходимый для достижения такого клиентского опыта, если бы не процесс написания пресс-релизов, который заставил команду изобретать множество решений проблем клиентов. Полностью история про Kindle рассказана в седьмой главе. По мере того, как мы привыкали к использованию процесса работы наоборот, мы доработали пресс-релиз и добавили второй элемент – документ FAQ, часто задаваемые вопросы, конечно, вместе с ответами. В раздел FAQ при его разработке включались как внешние, так и внутренние вопросы. Внешние FAQ – это те, которые вы могли бы ожидать услышать от прессы или клиентов. Где я могу купить новый Amazon Echo? Или как работает Alexa? Внутренний FAQ это те вопросы, которые будут задавать ваша группа и высшее руководство. Как мы можем изготовить 44-дюймовый телевизор с HD-дисплеем, который можно продавать по цене 1999 долларов при 25 процентной валовой прибыли? Или как мы можем сделать устройство для чтения Kindle? которая будет подключаться к сетям операторов связи, чтобы загружать книги без необходимости подписания клиентам договора с оператором сотовой связи. Или «Сколько новых разработчиков программного обеспечения и специалистов по обработке данных нам нужно нанять для реализации этой новой инициативы?» Другими словами, раздел FAQ — Это место, где автор делится подробной информацией о продукте с точки зрения клиента и рассматривает различные риски и проблемы с точки зрения внутренних операций, технических вопросов, маркетинга, а также юридических вопросов, коммерческого развития и финансирования. Документ «Работа наоборот» стал известен как PR-FAQ. Характеристики и преимущества PR-FAQ Основным моментом процесса работы наоборот является переход от внутренней, корпоративной точки зрения к точке зрения клиента. Людям постоянно предлагаются новые продукты. Почему этот продукт будет настолько привлекателен для клиентов, что они возьмут и купят его? Распространенным вопросом, который высшие руководители задают при анализе характеристик продукта в pr был вопрос «ну и что?». Если в пресс-релизе данный продукт не описывается как значительно лучший, более быстрый, простой, дешевый, чем те, что уже существуют на рынке, или если его использование не приводит к скачкообразному изменению клиентского опыта, то тогда его не стоит создавать. pr описывает читателю основные преимущества клиентского опыта. В FAQ представлена вся важная информация по клиентскому опыту, а также реалистичная и исчерпывающая оценка того, насколько дорогостоящим и сложным для компании было создание данного продукта или сервиса. Вот почему для команды Amazon нет ничего необычного в том, чтобы написать 10 или более проектов PR-FAQ собраться на 5 или более совещаний со своим старшим руководством для итерации, обсуждения и уточнения идеи. Процесс PR-FAQ создает основу для быстрой итерации и включения отзывов и подкрепляет исчерпывающий, информационно ориентированный и основанный на фактах метод принятия решений. Мы обнаружили, что его можно использовать для разработки идей и инициатив, новой политики выплаты вознаграждений, например, а также продуктов и услуг. Как только ваша организация научится пользоваться этим ценным инструментом, она от него больше не откажется. Люди начинают пользоваться им для любых целей. Со временем мы усовершенствовали и унифицировали требования для PR-FAQ. Пресс-релиз PR состоит из нескольких абзацев, он всегда меньше страницы. Раздел «Часто задаваемые вопросы» – FAQ – должен быть объемом в 5 или меньше страниц. Большее количество страниц или слов не дает никаких преимуществ. Цель состоит не в том, чтобы рассказать о всей отлично проделанной вами работе, а в том, чтобы поделиться четким пониманием, которого вы достигли за время выполнения этой работы. Люди, которые зарабатывают на жизнь написанием пресс-релизов или вообще любой профессиональный редактор, знают, что важно выделять главную мысль, насколько это возможно. Но специалисты, занимающиеся разработкой продукта, не всегда это понимают. В самом начале существования PR-slash-FAQ все допускали одну общую ошибку, полагая, что больше значит лучше. Они писали длинные документы, прикладывали страницу после текстового описания, вставляли диаграммы и таблицы в приложении. Достоинство такого подхода, по крайней мере с точки зрения автора, в том, что он показывает всю работу разработчиков и позволяет им избежать трудных решений о том, что является важным, а что нет, предоставляя команде принять это решение. Однако ограничение длины документа, если воспользоваться термином, использованным при рассказе о текстовых описаниях, является некой функцией принуждения. Мы видели, что это способствует развитию лучших мыслительных и коммуникационных способностей. Создание PR-FAQ начинается с того, что человек, автор идеи или проекта, пишет предварительную версию документа. Когда документ подготовлен к совместному рассмотрению, этот человек назначает часовое совещание с заинтересованными сторонами для того, чтобы проанализировать документ и получить обратную связь. На этом совещании участникам раздается либо печатная копия, либо электронная версия документа PR-FAQ, и все читают его про себя. Как только чтение закончено, автор просит дать ему общую обратную связь. Руководители самого высокого звена обычно выступают последними, чтобы избежать влияния на мнение других присутствующих. После того, как все высказали свое общее мнение, автор просит дать конкретные комментарии, построчно или по абзацам. Это обсуждение деталей является важнейшей составляющей совещания. Присутствующие задают трудные вопросы. Они участвуют в активных дебатах и обсуждениях основных идей и способах их выражения. Они указывают на то, что следует опустить, или на то, чего не хватает. После встречи автор раздает протокол совещания всем присутствующим, включая заметки по обратной связи. Затем он возвращается к работе над следующей версией корректируя документ согласно комментариям. Когда все готово, документ представляется высшему руководству компании. Далее снова последует обратная связь и обсуждение. Могут потребоваться новые версии и новые совещания. Процесс анализа PR-FAQ может быть стрессовым, независимо от того, насколько конструктивной и непредвзятой является обратная связь. Пробелы будут обнаружены. При серьезном подходе к реализации процесса PR-FAQ обычно требуется несколько версий и совещаний с руководством. Старшие менеджеры, директора и исполнительное руководство, которые курируют авторов PR-FAQ, становятся квалифицированными специалистами по оценке и приносят большой вклад в этот процесс. Чем больше документов они прочитали, И чем больше продуктов создали и запустили с использованием процесса PR-slash-FAQ, тем более продуктивными они становятся в определении упущений и недостатков в рассуждениях автора. И таким образом сам процесс создает группу главных оценщиков, поскольку он развивает и укрепляет идею и объединяет всех, кто участвует в проекте, от отдельного участника до генерального директора. Это также повышает вероятность того, что проект будет согласован и профинансирован. Следует предусмотреть внесение множества изменений в документ PR-FAQ даже после официального начала проекта, чтобы отразить изменения и новые элементы. Пример. Компания Blue Corporation анонсирует запуск Мелинда, интеллектуального почтового ящика. «Мелинда» — это физический почтовый ящик, созданный для безопасного получения и хранения всех ваших покупок, сделанных в интернете и доставки продуктов. PR News VIA. Атланта. Джорджия. 5 ноября 2019 года. Сегодня компания Blue Corporation анонсировала запуск интеллектуального почтового ящика «Мелинда», который гарантирует, что ваши покупки, сделанные в интернете, и продукты будут доставляться и храниться безопасно и с поддержанием надлежащей температуры. С Мелинда вам больше не нужно будет беспокоиться о том, что ваши онлайн-покупки могут быть украдены с крыльца вашего дома или что ваши продукты могут испортиться. Также вы получите уведомление, как только ваши товары будут доставлены. Мелинда, оснащенная интеллектуальной технологией, стоит всего 299 долларов США. В настоящее время 23% покупателей, приобретающих товары в интернете, сообщают, что их товар был украден с крыльца их дома, а 19% говорят о том, что доставленные продукты были испорчены. Поскольку однозначного решения этой проблемы нет, клиенты отказываются от приобретения товаров в интернете. Мелинда, благодаря ее интеллектуальной технологии и защите, оставляет в прошлом вопрос украденных упаковок и испорченных продуктов. В каждой Мелинда имеется камера и динамик. Когда курьер подъезжает к вашему дому, Мелинда говорит курьеру отсканировать штрих-код упаковки, повернув его к камере. Если код правильный, открывается передняя дверца, и Мелинда дает команду курьеру положить упаковку внутрь и хорошо закрыть дверцу. Весы, встроенные в основание каждого ящика Мелинда, проверяют соответствие веса данной поставки и веса заказанных вами единиц товара. Курьер получает звуковое подтверждение того, что ваша покупка находится в безопасном и защищенном месте. Мелинда отправляет вам текстовое сообщение о том, что ваш товар доставлен, и отправляет вам видеофайл с записью доставки товара курьером. Когда вы возвращаетесь домой и хотите забрать доставленный товар, вам нужно только приложить палец к встроенному считывателю отпечатка, чтобы открыть дверцу. Мелинда может сохранять и распознавать до 10 сохраненных отпечатков. Так что доступ к милинда может быть у всех членов семьи. Вы используете Инстакарт, Amazon или Волмарт для онлайн-доставки продуктов? Если да, то не устали ли вы от того, что продукты приходят испорченными из-за жары? Мелинда обеспечивает низкую температуру хранения ваших охлажденных и замороженных продуктов. Стенки милинда имеют толщину около 5 сантиметров и выполнены из той же пены, которая используется в лучших холодильниках, что обеспечивает хранение ваших продуктов в охлажденном состоянии до 12 часов. Мелинда легко размещается на вашем крыльце или на веранде, занимая лишь несколько футов. Один фут равен 30,48 сантиметра. Свободного пространства, и вы можете подобрать вариант расцветки и исполнения ящика милинда так чтобы он был приятным дополнением к облику вашего дома. милинда это прорыв в безопасности и удобстве для тех, кто покупает товары через интернет говорит Лиза Морис, генеральный директор компании Blue Corporation. «При создании Мелинда мы объединили ряд новейших технологий при низкой цене всего в 299 долларов США». «Мелинда – это палочка-выручалочка», сказала Джанет Томас, постоянный интернет-покупатель и клиент Инстакарт. «Я так расстроилась, когда одна из моих посылок была украдена с моего крыльца». А взаимодействие с клиентской службой для возврата денежных средств может отнимать много времени. Я каждую неделю закупаю продукты с помощью Инстакарт. И меня часто не бывает дома, когда приезжает доставка продуктов. Ящик Мелинда мне нравится тем, что мои покупки хранятся при низкой температуре и в безопасности. Я выбрала натуральную отделку из тикового дерева для своего Мелинда. Он прекрасно смотрится на моем крыльце. Для заказа вашей милинда просто пройдите по ссылке keepitcoolmelinda.com или по адресу amazon.com, walmart.com, магазинов корпорации «Волмарт» и других ведущих магазинов розничной торговли. Внутренние FAQ В. Насколько велик оценочный потребительский спрос на милинда О. На основании наших исследований – Мы рассчитываем, что 10 миллионов семей в США, Европе и Азии захотят приобрести Мелинда по рекомендуемой цене 299 долларов США. В. Почему вы поставили рекомендуемую цену именно 299 долларов США? О. В настоящее время на рынке нет аналогичной продукции, с которой можно было бы непосредственно сравнивать наш товар. Есть похожий продукт, Это Amazon Key, который позволяет курьерам зайти в ваш дом, гараж или автомобиль с использованием технологии Smart Lock. Еще один подобный продукт – это Ring Doorbell, который стоит от 99 до 499 долларов США. Мы определяли нашу цену на основании опросов клиентов и фокус-групп в сочетании с ценой, необходимой для обеспечения прибыльности. в как Мелинда распознает штрих-коды на упаковках. О. Мы получим лицензию на технологию считывания штрих-кодов от Green Company за 100 тысяч долларов США в год. Кроме того, нам необходимо разработать API, который позволит привязать учетную запись клиента милинда к любому поставщику, занимающемуся электронной торговлей через интернет. Amazon, Walmart, eBay, OfferUp и другие что даст нам возможность отслеживать конкретную позицию по номеру отслеживания, полученному от интернет-продавца или от компании, предоставляющей услуги по доставке. Таким образом, мы можем связать штрих-код и номер отслеживания упаковки и узнать точный или приблизительный вес каждой позиции. В. Что если клиент получил заказ от интернет-продавца, но он еще не привязал свою учетную запись? O. Мы упрощаем для клиентов процедуру привязки их заказов, потому что мы предложим клиентам милинда подключаемый модуль браузера, который будет определять когда они размещают заказ в интернет-магазине и затем связывать их учетную запись и информацию о заказе с их ящиком милинда в Почему компании занимающиеся торговлей через интернет такие как amazon и волмарт, захотят поделиться с нами этой информацией о доставке посылки. Чем им это выгодно? О. Мы надеемся, что мы сможем убедить их, что улучшение клиентского опыта даст им возможность увеличить объемы продаж. Также мы будем тесно сотрудничать с их коммерческими и юридическими отделами, чтобы гарантировать, что мы обрабатываем данные их клиентов в соответствии с их строжайшими требованиями. Как вариант – мы предложим клиентам простой пользовательский интерфейс, чтобы они копировали и вставляли каждый номер отслеживания в приложение милинда. В. Что происходит, если клиент получает более одной доставки за день? О. Мелинда может принимать несколько доставок каждый день до заполнения ящика. В. А что, если упаковка намного больше по размеру, чем О упаковки, размер которых превышает 0,61 на 0,61 и на 1,22 метра, не поместятся в ящик Мелинда. Мелинда может, тем не менее, осуществить видеорегистрацию сотрудника доставки и отсканировать штрих-код, но товар будет храниться вне ящика Мелинда. В. Как милинда может предотвратить кражу курьером тех товаров, которые уже находятся в ящике после предыдущего заказа. О! Есть несколько способов. Первый состоит в том, что направленная вперед камера фиксирует все действия или приближения к ящику милинда. Второе – это что в основании ящика находятся весы, которые определяют вес груза и сопоставляют его с весом заказанной позиции – позиций. Если вторая доставка выполняется в тот же день, Мелинда запоминает вес первой доставки и примерный вес второй доставки. Поэтому, если вес нет-то будет меньше, Мелинда определит, что курьер что-то взял и подаст предупредительный сигнал. В. Какова примерная спецификация материалов BOM, или стоимость изготовления каждого ящика Мелинда, и какую прибыль мы будем получать с каждого устройства? О. Ориентировочная стоимость одного ящика «Мелинда», согласно спецификации материалов, составляет 250 долларов США, что означает, что наша валовая прибыль с одного модуля составит 49 долларов США. Наиболее дорогостоящими компонентами «Мелинда» являются корпус и изоляция – 115 долларов, считыватель отпечатков пальцев – 49 долларов и весы. В. Что является источником питания для Милинда? О. Для Милинда требуется стандартная электрическая розетка. В. Сколько человек требуется для изготовления Милинда? О. По нашим оценкам, нам потребуется команда в составе 77 человек при годовых затратах в 15 миллионов долларов. Для изготовления Милинда требуется несколько команд но они могут быть разбиты на группы по программному и аппаратному обеспечению. По аппаратному обеспечению нам нужно по одной подгруппе для каждого из последующих пунктов. Физическая оболочка, выбор цветов и отделки. Монтаж различных интеллектуальных и механических компонентов, включая считыватель отпечатков пальцев, камеру, автоматическую, открывающуюся-закрывающуюся, Дверцу, громкоговоритель и камеру. По программному обеспечению нам потребуется подгруппа для каждого нового сервиса. Далее представлена наша оценка на текущий момент по тому, какие подгруппы нам потребуются и сколько человек должно быть в каждой из них, включая менеджеров по продукту, инженеров, разработчиков и так далее. Голосовые команды курьером. Снятие запоминания отпечатков пальцев отслеживание упаковки и сведения о весе единицы товара считыватель штрих-кода API для связи учетных записей интернет-магазина с ящиком милинда интерфейс встроенного модуля веб-интерфейс для привязки учетной записи приложение милинда для ios и для android Этот вымышленный пиар слэш FAQ предназначен для того, чтобы проиллюстрировать, какого рода мысли и проблемы следует рассматривать автору и читателям pr слэш FAQ. Сам продукт и реален, и нет. Проблема клиентов с украденными посылками и испорченными продуктами очень реальна, хотя данные исследований, статистика в данном случае липовые. И все такие компоненты и технологии существуют в реальности, а ящика Мелинда в том виде, как он здесь описан, не существует. И в этом смысле все затраты почти наверняка занижены. Само изделие слишком сложное. И общий объем целевого рынка, вероятно, очень мал. Однако данный пример позволяет нам проиллюстрировать те способы, с помощью которых процесс PR-slash-FAQ помогает авторам оценить жизнеспособность любого нового продукта, заставляя их учитывать и документировать все элементы и ограничения, включая, но не ограничиваясь имя, потребности клиентов и общий объем целевого рынка, экономические характеристики и удельные прибыли и убытков, основные зависимости и выполнимость. Насколько проблематичным будет создание такого продукта? Хороший документ PR-slash-FAQ – это документ, в котором автор досконально рассмотрел и разобрался с каждым из этих вопросов, добираясь до сути и добиваясь ясности по каждому из них. Составляющие пресс-релиза. Пресс-релиз состоит из следующих основных элементов. Заголовок. Назовите продукт так, чтобы читатель, то есть ваш целевой клиент, понял. Одно предложение под заголовком. Компания Blue Corporation анонсирует запуск «Мелинда» интеллектуального почтового ящика. Под заголовок. Опишите клиенту продукт и те преимущества, которые он получит, благодаря его использованию. Только одно предложение под заголовком. «Мелинда» — это физический почтовый ящик, созданный для безопасного получения и хранения всех ваших покупок сделанных через интернет и доставки продуктов. Резюмирующий абзац. Начните с города, информационного агентства и вашей предполагаемой даты выпуска. Дайте краткое описание продукта и преимуществ. PR News Вая, Атланта, Джорджия, 5 ноября 2019 года. Сегодня компания Blue Corporation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 вам может потребоваться несколько абзацев. Смелинда, вам больше не нужно будет беспокоиться о том, что ваши онлайн-покупки могут быть украдены. Цитаты и начало описания. Добавьте одну цитату, вашу или представителя вашей компании, и вторую цитату от потенциального клиента, в которой они описывают выгоды, которые они получают при использовании вашего нового продукта. Опишите, как легко начать им пользоваться, и дайте ссылку на ваш сайт, где клиенты могут посмотреть дополнительную информацию и купить данный продукт. «Мелинда» — это прорыв безопасности и удобстве для тех, кто покупает товары через интернет. Составляющие FAQ В отличие от PR раздела FAQ имеет более свободный формат наполнения. Нет никаких обязательных задаваемых вопросов. Обычно в раздел PR не включаются картинки, но в разделе FAQ какие-либо таблицы, графики и схемы будут более чем уместны. Вы должны включить такие вещи, как ваш типовой отчет о прибылях и убытках для нового бизнеса или продукта. Если у вас есть макеты, или каркасные представления в хорошем качестве, они могут быть включены в качестве приложения. Часто разделы FAQ подразделяются на внешние, ориентированные на клиента, и внутренние, ориентированные на вашу компанию. Внешние вопросы FAQ это такие вопросы о продукте, которые будут вам задавать клиенты и или пресса. Среди них будут более подробные вопросы о том, как данный продукт работает, сколько он стоит и как, где его приобрести. Поскольку эти вопросы относятся к конкретному продукту, они уникальны для каждого pr faq Для внутренних FAQ имеется более общий перечень тем, которые вам необходимо осветить. Вот некоторые из типичных областей, которые следует рассмотреть. Потребности клиента и общий объем целевого рынка. T.A.M. Сколько клиентов имеют потребность или проблему? Насколько велика их потребность? Для какого количества клиентов эта проблема велика настолько, что они захотели бы потратить деньги на ее решение? Если это так, то сколько денег они захотят потратить? У скольких из этих клиентов имеются необходимые качества, возможности, ограничения на использование данного продукта? Вопросы о клиентах дадут вам возможность определить основных клиентов, отфильтровав тех, кто не удовлетворяет условиям по использованию данного продукта. В случае с Мелинда, например, вы бы не стали рассматривать тех людей, у которых недостаточно места на крыльце их дома для установки данного продукта. Вообще нет крыльца или подобной открытой площадки с выходом на улицу. Например, у большинства людей, проживающих в квартирах, Нет в наличии подходящего источника электричества. Наличие большого ящика для хранения, почтового ящика, на крыльце вызывало бы неудовольствие. Нет такого количества доставок или доставок, которые требуют поддержания низкой температуры. Нет проблем с кражами упаковок в районе их проживания. Нет заинтересованности или возможности платить 299 долларов чтобы удовлетворить эту потребность. Только некоторая часть людей пройдет через все эти фильтры, и ее можно считать общим объемом целевого рынка. Исследование этих вопросов, например, сколько отдельно стоящих домов располагается на данной территории, может помочь вам оценить общий объем целевого рынка, TAM. Но, как и в любом исследовании, Здесь будет широкий диапазон погрешностей. Автору и читателям PR-FAQ в итоге придется принять решение о размере TAM на основании собранных данных и собственного мнения относительно их релевантности. В случае с Мелинда этот процесс, вероятно, привел бы к заключению, что TAM в действительности весьма незначительно. Экономические характеристики и соотношение прибыли и убытков. Каковы экономические характеристики в пересчете на единицу продукции для данного устройства? То есть какова ожидаемая валовая прибыль и маржинальная прибыль на единицу продаж? На чем основана рекомендованная цена, которую вы выбрали для данного продукта? Каковы должны быть начальные инвестиции для создания данного продукта в отношении персонала, технологии, материально-технических ресурсов, складских площадей и так далее. При работе над этим разделом pr faq было бы идеально, если бы один или несколько сотрудников финансового отдела работали с вами вместе, чтобы они приняли к сведению и учли эти затраты так, чтобы вы могли включить в этот документ упрощенную таблицу с экономическими показателями на единицу продукции и мини-отчет о прибылях и убытках. Находчивый предприниматель или менеджер по продукту могут выполнить эту работу самостоятельно, если у них нет руководителя финансовой службы или финансового отдела. Для новых продуктов основное внимание должно уделяться начальным инвестициям. В случае с «Мелинда» имеется требование о работе 77 человек над программным и аппаратным обеспечением, что в годовом исчислении составляет примерно 15 миллионов долларов. Это означает, что идея данного продукта потенциально должна зарабатывать гораздо больше, чем 15 миллионов долларов в год валовой прибыли, для того, чтобы ей стоило заниматься. Вопросы клиентов и экономический анализ влияют на рекомендуемую стоимость продукта. И эта рекомендуемая цена, в свою очередь, влияет на размер общего целевого рынка. Цена – это ключевой показатель при создании вашего PR-slash-FAQ. Могут существовать особые предположения или условия, оказывающие влияние на ваши расчеты рекомендуемой цены. Возможно, делающие ее относительно низкой или неожиданно высокой, На это нужно указать и объяснить. Для некоторых из лучших новых предложений по продуктам устанавливается максимальная рекомендуемая цена, потому что это заставляет команду находить новые решения в рамках этого ограничения и сталкиваться с жесткими требованиями торговли на раннем этапе. Проблема, проблемы, связанные с достижением рекомендуемой цены, следует полностью разъяснить, и раскрыть в разделе FAQ. Предположим, ваш анализ милинда приводит вас к заключению, что для того, чтобы охватить наибольший возможный TAM, вам нужно предложить продукт по цене не более 99 долларов. Однако по спецификации материалов BOM его стоимость доходит до 250 долларов. Теперь у вас есть два выбора. Первое – изменить спецификацию урезать функции или предпринять другие действия, которые понизят БОМ до 99 долларов. Второе. Подготовить финансовый план, который покажет большие убытки на начальном этапе выпуска, но также покажет, что эти убытки можно в итоге ограничить, снижая стоимость БОМ по мере достижения уровня промышленного производства продукта или снизить, добавив к продукту дополнительный источник дохода. Например, ввести сопутствующую услугу или подписку. Взаимозависимости. Как мы убедим курьеров пользоваться данным устройством вместо их стандартных, используемых в настоящее время методов доставки? Как мы можем гарантировать, что курьеры, которые не работают на вас, и вы не можете их контролировать, будут использовать Melinda UI надлежащим образом и возьмут на себя обязанность складывать пакеты внутрь устройства вместо того, чтобы просто положить упаковку около входной двери, как они обычно делают. Разве от них при таком типе доставки не потребуется больше времени, которое дорого стоит, чем они тратят сейчас? От каких сторонних технологий мы зависим в вопросе обеспечения надлежащего функционирования ящика Melinda? Общей ошибкой менее опытных менеджеров по продукту является то, что они не полностью учитывают то, как третьи стороны, у которых есть свои планы и мотивация, будут участвовать в их замысле продукта или какие нормативно-правовые вопросы могут возникнуть. Роль третьих сторон в случае с Мелинда является серьезной проблемой, поскольку ее успех в большой степени зависит от их участия и надлежащего выполнения ими своих обязанностей. Без правильных данных для отслеживания посылок или сотрудничества компаний, владеющих этой информацией, и курьеров, доставляющих посылки, ящик «Мелинда», как он описан здесь, будет бесполезен. Единственная альтернатива для клиентов – это вручную вводить информацию об отслеживании для каждой отдельной доставки в приложение «Мелинда», что они вряд ли будут делать. И даже если бы они это сделали – остаются еще курьеры, которые захотели бы и смогли бы его использовать. В хорошем pr faq честно и точно освещаются такие взаимозависимости и описываются конкретные концепции или планы по продаже данного продукта. Выполнимость. С какими сложностями технического характера нам придется столкнуться при производстве данного продукта? Какие сложные проблемы с пользовательским интерфейсом клиента нам придется решать? Какие вопросы взаимодействия с третьими сторонами нам придется решать? Как мы будем управлять риском, связанным с необходимостью первоначальных вложений? Эти вопросы должны помочь автору объяснить читателю, какой изобретательский уровень требуется и какого рода сложности связаны с созданием нового продукта эти критерии изменяются для разных продуктов также существуют разные типы проблем: от технических до юридических финансовых взаимоотношений с третьими сторонами а также пользовательского интерфейса клиента или приемки в случае с смелинда технические сложности возможно достаточно просто решаемы поскольку не нужно разрабатывать или внедрять никаких новых технологий. пользовательский интерфейс Также понятия «знакомые». Взаимоотношения с третьими сторонами представляют наибольшую сложность в процессе запуска Мелинда в работу. Идем дальше. Важно отметить, что за то время, когда мы работали в Амазон, большинство документов pr faq никогда не доходило до той стадии, когда они выпускались как реальный продукт. Это означает, что менеджер по продукту потратит много времени на разработку замысла продукта, который никогда не выйдет на рынок. Это может быть связано с тем, что существует жесткая конкуренция за ресурсы и капиталовложения между сотнями документов PR/FAQ, которые ежегодно разрабатываются и представляются внутри компании. Только лучшие поднимутся на вершину стека и будут отобраны и профинансированы, независимо от того, Будет ли этот объем капитала предоставлен крупной компанией, такой как Amazon, или это будет начинающий инвестор? Тот факт, что большинство PR-slash-FAQ не утверждаются, это такая особенность, а не недостаток. Затраты времени на то, чтобы заранее продумать все детали продукта и определить, не расходуя дорогостоящие средства разработки программного обеспечения, какие продукты не стоит создавать, экономят ресурсы вашей компании для производства тех продуктов, которые принесут наибольшую пользу клиентам и вашему бизнесу. Еще одно из самых больших преимуществ подготовки письменного pr faq заключается в том, что он позволяет команде по-настоящему разобраться в конкретных ограничениях и проблемах, которые могли бы помешать новой идее быть жизнеспособной и согласоваться с ними. На этом этапе производственная группа или руководство должны решить, будут ли они продолжать работу над этим продуктом, решая проблемы и убирая ограничения, которые выявились в PR-FAQ, и разрабатывать решения, которые, возможно, сделают этот продукт конкурентноспособным или они перестают им заниматься. В случае с милинда авторы группы, несомненно, пришли бы к заключению, что этот продукт неконкурентно способен по многим причинам. Общий объем целевого рынка может быть просто очень малым, независимо от того, какова рекомендованная цена. Этот продукт может быть неудобным в использовании, даже если сам функционал знаком большинству клиентов. Может оказаться невыполнимым то, что Amazon и Волмарт предоставят данные или что курьеры возьмут на себя труд использовать данный продукт. Устройство может просто оказаться слишком дорогостоящим, чтобы его разработать и продать с прибылью за 299 долларов, независимо от емкости рынка. Этот процесс позволяет производственной команде и руководству компании достигнуть глубокого понимания данной возможности и ограничений. Лидерство и руководство часто заключаются в невыполнении, а не в выполнении. Достижение ясности в том, почему вы не делаете что-то часто настолько же важно, как и понимание того, что вы делаете. Если по завершении процесса pr faQ группа руководства все еще верит в продукт и хочет воплотить его в реальность, этот процесс даст им четкое понимание проблем, которые нужно будет решить для того, чтобы двигаться вперед. Возможно, проблему можно решить посредством поглощения другой компании, или партнерства. Может быть, она может разрешиться с течением времени. Могут появиться новые технологии, или затраты на эти технологии могут снизиться. Возможно, компания решит, что эта идея потребует риска и затрат, и что они готовы с этим столкнуться, потому что общий объем целевого рынка большой, и, следовательно, потенциальные доходы высоки. Это последняя мысль часто возникало при проведении анализов с Джеффом, поскольку мы мучились с идеями продукта, используя процесс PR-slash-FAQ. В ходе анализа группа могла обнаружить сложную проблему, решение которой мы не находили, и не знали, можем ли мы ее решить. Джефф при этом говорил что-то типа того, что мы не должны бояться браться за сложные проблемы, если их решение позволит нам раскрыть значительный потенциал. Кроме того, помните, что pr – это живой документ. После того, как его согласовала группа руководителей, он практически наверняка еще будет редактироваться и изменяться. Группа руководителей должна управлять этим процессом или проверять его. Нет никакой гарантии того, что идея, изложенная в прекрасном pr faq будет продвигаться вперед и воплотиться в продукте как мы уже говорили, только небольшому проценту, будет дан зеленый свет. Но это не недостаток. Это на самом деле большое достоинство данного процесса. Взвешенный, исчерпывающий, информационно ориентированный метод принятия решений о том, когда и как инвестировать ресурсы в развитие. Генерирование и оценка хороших идей это реальное преимущество процесса работы наоборот.